В этот день страмосляба несут щиху подношения, чтобы он не очень их обижал. На самом деле это совершенно не помогает, но страмосляба уверенный, что без подношений будет ещё хуже. 13. Именины празднует мудрей. С 14 по 16. Узорная мазаница. Эти 3 дня посвящены удовлетворению эстетических потребностей людей с Тромосляба. В основном в этот период всё население Страмодубов усердно пачкает заборы своих соседей грязью и фекалиями. При этом они действительно пытаются изобразить какой-нибудь немудрённый орнамент. В последний день, когда все заборы уже благополучно загажены, страмослябы отдают должное своего рода боди-арту. разукрашивают свои тела и лица с помощью вышеперечисленных ингредиентов. Вечер последнего дня посвящён всенародному решению традиционного вопроса: у кого получилось лучше. Людям из Тромасляба редко удаётся ответить на этот вопрос без традиционного мордобоя, поскольку когда своего рода жюри, составленное из старейших жителей Тромадубов, находит наиболее удачно вымозанный забор, Каждый из тромосляба тут же пытается доказать всему миру, что именно он этот забор и мазал. Кроме того, в эти дни празднуют именины Шерстесляб, Волохай, Волосай. Семнадцатое. Именины празднует Пырдодырий. Восемнадцатое. Карбин день. Карба – дух свинья, одно из самых загадочных существ, в страмослябском пантеоне. В этот день страмослябы всячески ублажают своих свиней, кормят их самой вкусной едой и покрывают их тела ритуальными поцелуями. 19. -е. Именины празднует Кожедран. 20. -е. Вагаков день. Вагака страмослябский бог вещун. На самом деле это просто старый сумасшедший настранец. его каким-то образом занесло в одно из русских селений, обитатели которого впоследствии были вынуждены совершить необъяснимое путешествие между мирами. Будучи человеком образованным и вменяемым, иностранец до какой-то степени понял, что с ними случилось. Это открытие стало причиной его тяжёлого помешательства. Он живёт в лесу, с тромадубы не заходит. В вагаков день Люди-стромослябы навещают его, приносят гостинцы и пытаются разузнать о своем будущем. В основном их интересует, каков будет приплод свиней в наступившем году. Наслушавшись невнятных бормотаний сумасшедшего иностранца, они пытаются убедить себя, что это доброе предзнаменование, и счастливые уходят домой. С двадцать первое по двадцать шестое. Свинух. Эти шесть дней посвящены исключительно свиньям, любимым животным народа стромосляба. Именины празднуют яйцедуб, светоболт, вышесрак, елдуй, плюхай, абсцикей. Двадцать седьмое. Именины празднуют дрыста свин. С двадцать восьмого по тридцать первое – Малмуговы дни. Малмуг – некий могущественный бог, от которого, по мнению стромасляба, происходит всё зло на земле. На самом деле, один из людей воруншумба в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа стромасляба. В эти дни стромасляба предпочитают сидеть дома и мазать салом и мёдом специально изготовленные изображения молмуга, так как они считают, что сытый не может быть сердитым. Багуба соответствует нашему ноябрю. Первое Нехмадурбин день Нехмадурба – божество ночного леса. На самом деле один из людей Вороншунба, в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа стромасляба. Считается, что в этот день Нехмадурба приходит на околицу стромодубов, чтобы забрать оставленные для него гостинцы. Люди с трамасля бы настолько его боятся, что в этот день даже не смеют ходить в туалет, чтобы не рассердить нехмодурбу.